При слове «яд» Юстус перестал метаться по комнате и посмотрел на меня с явным презрением. «У меня нет полномочий выдавать тело, но если хочешь, чтобы оно осталось целым, мне придется держать там солдат до самого конца. Иногда твои соотечественники любят помогать распятым и швыряют камни, чтобы они умерли быстрее. Лично я не понимаю, к чему эти хлопоты. Знаешь, Юстус, из всех людей один ты знаешь». «Хоть э, намочу и зайди своим римским презрением к милосердию, но ты все понимаешь. Ты сам послал за джошем, когда страдал твой друг. Ты унизился и попросил о милосердии. Я сейчас делаю то же самое». Его презрение сменилось изумлением. «Так ты что, хочешь его воскресить? Я просто хочу похоронить тело моего друга в целости и сохранности. Ты его оживишь». «Как того солдата в Сифорисе, которого сикари убили. Для того и тело тебе нужно неповрежденным». «Ну, что-то вроде», — признался я, не отрывая глаз от пола, чтобы не встречаться взглядом со старым солдатом. Юстус кивнул. Догадка его, кажется, потрясла. «Распоряжение снятий тела дает Пилат. Ведь распятие — наглядный урок остальным. У меня есть влиятельный друг. Он вытребует тело. Но Джошуа еще могут отпустить. Ты это понимаешь?» «Его не отпустят», — ответил я. «Он сам не захочет». И тогда Юстус от меня отвернулся. «Я распоряжусь. Побыстрее прикончите его, а потом забирайте труп и катитесь из-под моей юрисдикции. Чем быстрее, тем лучше». «Спасибо тебе, Юстус». «И не позорь больше моих офицеров. Не то твоему другу придется забирать два тела». Едва я вышел из крепости, Мэгги кинулась мне в объятия. «Это кошмар. Ему на голову нацепили терновый венец, и толпа теперь в него плюет. А солдаты его избили». Толпа вокруг нас бурлила. «Где он сейчас?» Толпа взревела. Народ тыкал пальцем в балкон. Там рядом с джошо стоял Пилат. Джошуа придерживали двое легионеров. Он смотрел прямо перед собой. Похоже, в трансе, как и раньше. Кровь затекала ему в глаза. Пилат воздел руки, и толпа притихла. «Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Однако жрецы ваши утверждают, что он богохульствует. По римским законам это не преступление», — сказал Пилат. «И что мне с ним, по-вашему, теперь делать?» «Распни его!» — заорал кто-то рядом со мной. Я повернулся. И Акан потрясал в воздухе кулаком. стальные фарисеи подхватили. «Распни! Распни его!» — вступила вся толпа. Тут и там я замечал сторонников Джошуа. Их осталось немного. Они расползались в стороны, пока гнев толпы не обратился на них. Пилат изобразил, как умывает руки, и ушел с балкона.